двадцать седьмое мая теперь спросите почему нужно одиночество последнего воплощения это очень трудно объяснимое условие с точки зрения земли но непреложно и просто как только переходите черту бытия земли даже на обычном явлении подхода к пристани можно подметить подобное явление Жизнь корабля прекращается, кончается явление пути, и пассажиры, занятые вопросом выгрузки и совместные недавние занятия, кажутся несуществующими. Как больше чувства организма, приближающегося к совершенно меняющему условию, как чуть ее течение устремления к средствам выражения последнего действия. Конечно, вы заметили два пути: или уход в теле, или уход для работы уплотненным островом. Каждое состояние имеет свои преимущества, и лишь дух может решить, которое явление ему ближе. Конечно, может быть очень близкое различие обоих состояний для работы на Земле, конечно, для работы на Земле пригоднее тело, но внешняя связь легче в уплотненном состоянии. Оба состояния могут сообщаться. Телом может легко послать свой астрал, но уплотненный астрал не может принять все особенности тела. Конечно, ткань, сохраняющая жизнеспособность, может сохранить тело. Даже часть уплотненных остралов остается под подкрытием этой ткани на время далеких полетов. И до сих пор домик сестры Изар ждет ее. Каждый может переменить состояние, но для дальнейших переселений проходим через более легкое состояние. Нужда заставляет меня и группу, принявшую работу на Земле, оставаться в физическом теле. и скажу вам шепотом, что последняя битва требует нашего состояния, ибо оно дает возможность ускорить настижение его. Потому говорю, если чувствуете необходимость, берегите покотило. Он очень желал бы разрушить несколько тел. Не утомляйся шепотом. Лучше пусть как гаммы идут сообщения. Запись можно возобновить после. Лучшее положение позвоночника желательно. У меня была очень плохая кровать с ямой посередине. Центр кундалини может гореть теплым огнем, но без рефлекса на соседние органы. Тягость, ломота и усталость нежелательны, потому надо более удобную кровать. Хотя некоторые полеза в полноте, которую не надо опасаться временно, также надо избегать лежать на спине, ибо это усиливает давление на кундалини. Но лежа на спине я лучше слышу. несомненно, но для твоей пользы я так запрятался. Но надо новые завоевания для успеха, ведь я-то всегда близко. Но надо ввести многие другие лучи. Слова сопровождаются лучом их повторившим. Но рядом слышишь о событиях Турции. Лекция будет после. Теперь полезнее искры слов. Нельзя идти темпом первых дней. Явление постели надо выпрямить. Двадцать восьмое мая. Урусвати чувит, как надо народ поднять способом его понимания. Неужели нам явлена будет радость, как пита человеческая сотрет голову змеи? Да, великое решение растет, указанное Христом. Все силы небесные не соберут столько пламени для битвы последней, сколько может добавить подвиг человеческий. Только сверху нельзя начать наступление. Новая крепость на горе опору даст, устой ноги моей. В строении на том же камне можно будет взять от него малую часть для перстня, который перед уходом отдадите наследнику. Пусть предание не нарушится. И на снегах Урусвати будет продолжать ободрение труда. Помоги нам, помоги нам, помоги нам на всех путях. Новую связь земли с небом созидаем. Строитель Христос надел плат каменщика. Христос построит крышу храма. Как разноцветные нити пронизуют лучи вести землю. Видение во время постройки храма вошел светлый и начал молоточком серебряным камни испытывать. И как обошел, поднялся к своду и засидел свод как серебро. Новая правда покроет строения на пропуск. Мне радость рассказать, как будет. Вам интересно устроение наше, но мне еще лучше рассказать о чуде земли, когда могу, люблю вернуться к скорым временам. Можете представить, как напряженно будем следить за началом основания. Двадцать девятое мая. Опыт вступает в спокойную фазу, но обнимая нарастание центров, мы видим, как органически балансируется напряженность видений. ощущений и определений. явление связанное с жизнью должно нормально перейти в дневное пользование. мост сна неизбежен некоторое время, особенно если трудно достичь условия физической тишины. ко всему приходящему к вам относитесь внимательно. теперь опыт являет новую фазу. надо понять два направления. одно, когда лучи могут перейти в волны огня сжигающего оболочку центров известный случай так называемого экстаза, когда бесполезно испепелялись хорошие организмы от неподготовленности физической, воспламенялись центры просто несовершенство аппарата. Может быть, вина руководителя привела случай с одной современной мистичной, которая сгорела в экстазе. Потому путь накопления лучше передача без воспламенения, подобно каналу без запруд. Можно центры не зажигать, когда организм не подвержен экстазу гармонии, но тогда доступ к красоте недостижен. В противном случае надо оболочку центров беречь. Сейчас без красоты нельзя подвинуть. Все можно претерпеть, лишь бы сохранить основание красоты. Явления огня надо уберечь, иначе костер духа может сгореть без смысла. Как можно приблизить космические условия к возрасту, если раньше пятидесяти лет никто к нашей работе не приобщается? Есть инструменты, но созидательная работа нашего плана начинается позже. Разница в том, что Блаватская раньше сознавала резкую разницу личных поступков от руководства, но потом она объединила оба сознания в одном. Рама Кришна допустил непоправимую ошибку, сократившую жизнь Вивикананды. допустив к самадхи. Он мог жить до сего дня и явиться выразителем Индии. Но все происходит во всей атмосфере. Но начальная ступень Лондона и Нью-Йорка представляет так называемые чудеса. Но подвига нет. Понимание скорби эпохи торопит чуткие организмы. Если бы мы бессовестно допустили темп первых дней, то через месяц можно ручаться за пожар. Если бы можно было на долгое время воздержаться от скорби, примерах тишины, И удобство постели, то оболочка центров дала бы скорее иммунитет. И нам хочется найти лучшие условия, ведь мы видим крепшее средствий, но условия пути надо изыскать. Конечно, работа и ожидание сроков особо мучительны. Только тебе можем вручить дело женщин в России. Светило назначили приближения эпохи, если путь будет огражден, срок подвинем, изыщем самый спокойный дом. Тридцатое мая. Жуть носится над миром. Келья тихая лишь может мощь собрать. Фронт мой может обновиться тишиною. Учу как найти тишину. Мой дом теперь в пустыне. Куда мы собрались для построения новой эпохи? Нужно собрать около одного места всё. Явление, явление, явление тройное может ящера усмирить. Христос усмирял ящера мужеством отдачи, учитель повторял те слова, которые положил в начало своих заповедей. Фурии не могли понять, что он уже закладывал основание новой эпохи. Познав чистоту снега, не грусти о цветах ущелья, но лишь там проводится черта мира. И еще бывает, когда перед уходом замолкают все голоса, и даже зная этот закон, становится жутко. В египетских мистериях установлен момент, когда посвященного ставят перед порогом абсолютной тьмы, и он должен, не замедляя шагов, войти в неведомое. Особенно теперь, когда Христос отказался от чудес, надо этот момент пройти в неведомое пройти особым способом, потому что будущая эпоха должна стереть границу миров, и египетские мистерии притворились в формулу «ногами человеческими». Утверждение человеческой мощи может осветить подземелье, где так непонятно легко будет ходить и где вместо тьмы находятся сокровища. Мой сон. Ибо перед началом сложной работы надо найти тишину. Так понятна боль от непрошеных криков. Легче вбить гвоздь в руку, нежели пронзить нервы. Поэтому прийдем дом с условием тишины. Теперь, если можно, раньше ложитесь. Все пропущенное нагонится быстро, ибо сосуд открыт. Хорошее чудо несешь, только надо оберечь состояния. Немного ждать, мучиться не надо. Христос, ожидая на раскаленном песке, повторял: "Нищий я". Но солнце переходя меняло тень шатров и новая прохлада освежала. Не было цветов, но волны надежд и упования.